Глава 31. Уместность и неуместность силы. На пути здорового долголетия помни, что использование силовых приемов для решения затруднений не принесет хороших плодов, потому что эти приемы не несут блага Все ощущения в сознании, возникающие при применении разрушающей силы, рассматриваются как зло. Если пребываешь на пути применения универсальных законов, то избегаешь применения силовых средств для решения проблем со здоровьем. Применение силы меняет тип асимметрии тела, который важен для достижения результатов в движении по пути. Когда нет нужды применять силу, преобладает левосторонняя асимметрия. Когда же сила применяется тогда действует правосторонняя асимметрия. Мудрый человек не применяет силовых воздействий и приемов, которых не могут нести благо по своей природе. К таким способам прибегают только когда уже нет возможности владеть собой. Высшим критерием правильного состояния является безмятежная прозрачность состояния. Когда достиг победы над трудностью с применением силы, то радость неуместна. Разве следует радоваться уничтожению чего-либо? Если радуешься уничтожению или преодолению чего-то живого, то разве сумеешь собрать в себе силы, проходящие через мир и ведущие к достижению цели? В счастливых ситуациях ориентируешься на левую сторону, а в несчастливых — на правую. Нужно помнить о принципе равновесия. Если приходится что-то уничтожать для достижения целей, то нужно не радоваться, а сожалеть об этом. Если победил в битве, даже с самим собой, всегда сохраняй состояние сожаления о сделанном, а не радость от достигнутого». Древняя мудрость Желтого Императора Желтый Император спросил — Каким образом готовятся отвары и настойки из пяти видов злаков? Пшеница, неклейкая проса, гаолян, рис, бобы. Цыбо ответил. Когда готовят отвары из риса, в качестве топлива берется рисовая солома, потому что рис делает силу дыхания полной, а рисовая солома делает ее крепкой и сильной. Рис представляет собой согласие неба и земли. По системе астрологических соответствий рис, как злак, относится к солнцу, а по молочно-перламутровому цвету – к луне. То, что необходимо и верху, и низу, потому он способен делать силу дыхания полной. А так как время срезания рисовых стеблей соответствует стихии металла начала осени, то он может делать силу дыхания сильной и твердой. В древности совершенно мудрые готовили отвары и настойки, но готовили их на крайний случай. Хотя в период высокой древности и делали отвары, тем не менее применять их не было поводов. Однако в период средней древности и путь истины, и степень достижения силы духа пошли на убыль, потому временами людей поражало дыхание болезни, и приходилось применять эти отвары во множестве случаев. В настоящее время одними настойками уже не обойдешься. Так, для воздействия на внутреннее следует применять различные лекарственные средства, а для воздействия на внешнее используют каменные иглы, камни, иглы из металла и прижигание. Только таким образом излечивают заболевания. Советы великого врача Сунь Цимяо. Часть вторая. Практическое осмысление. Советы для первой половины года. В каждом месяце года применяются особые способы для накопления и сохранения жизненной силы тела. В первом месяце года, февраль по григорианскому календарю, наиболее подвержена болезням силы дыхания почек. В это время следует есть поменьше кислого и соленого, но лучше увеличить употребление острого. Вставать лучше рано, а ложиться поздно. Это позволяет расслаблять и тело, и дух. Во втором месяце года, март, в средний месяц весны силы дыхания становятся ровной. Следует соблюдать умеренность в употреблении вина. Тем самым сохранишь в целости свою природу. В третьем месяце года, апрель, нужно есть поменьше сладкого и больше острого. Это увеличивает запас силы ощущений и укрепляет силу дыхания, что сейчас необходимо для здоровья тела. Нужно соблюдать осторожность и избегать воздействия западных ветров. В четвертом месяце года, май, нужно есть больше кислого и меньше горького. Нужно избегать воздействия западных и северных ветров, нужно чаще совершать омовение и распускать волосы. В пятом месяце года, июнь, нужно ложиться и вставать рано. Нужно чаще совершать водные процедуры. В шестом месяце года, июль, нужно избегать избыточного воздействия холодной воды на руки и ноги. Нужно соблюдать воздержание, поститься, блюсти себя в чистоте.